Наумов взмок от усилий вылезти из болота рассуждений, в которое влез, пытаясь оправдать сразу двоих, себя и воображаемого оппонента, и вытер мокрый ладонью. А ты как думал? Покосился на него молчанов, словно зная, что творится в душе товарища. Подчас принять решение труднее, чем его выполнить, и уж гораздо труднее, чем пожертвовать собой, поверь. Наумов вдруг снова, уже в который раз, вспомнил Лидию Изотову. Она верила в него. И друзья, и родственники ученых, кто бы ни приходил, тоже верили в него. А он? В кого верит он сам? В себя? На кого из начальства мне выйти в совет? Молчанов вернулся к столу, тронул сенсор координатора. «К банглину, наверное». Только не пари горячку. На твоем лице написано все, о чем ты думаешь. Таких, как Зимин, много, и в Совете они тоже найдутся. Он тут много наговорил. Я почти согласился с ним, но ты учти, кое в чем он прав. И рискованные полеты к Юпитеру — это ого-го какой аргумент. Ты не был над Юпитером? Многое потерял, и наверстать будет трудно а ты не встречался с близкими моих пациентов, — пробормотал Наумов. — У тебя не было такого, чтобы от твоего решения зависела жизнь человека. Молчанов застыл, потом медленно разогнулся, упираясь кулаками в стол, и на мгновение утратил самоконтроль. Лицо его стало несчастным и старым. Наумов пожалел о сказанном. Извинился, Пробормотал слова прощания и направился к двери. Юпитер кипел, увеличиваясь в размерах. Вот он закрыл собой боковые экраны, затем кормовые. Рубку заполнил ровный глухой шум, фон радиопомех. Все предметы окрасились в чистый желтый цвет. Настолько интенсивным было свечение верхней разреженной атмосферы планеты, «Бам!» Шлюп содрогнулся, под ним загудело и загрохотало. В носовом экране выпятился из сияющей клочковатой бездны странный золотой волдырь, распустился кружевным зонтом и медленно пополз в высоту, рассыпаясь на белый волокон толщиной с горный хребет. Одно из волокон настигло убегающий модуль. Изображение в носовом экране покрылось чёрной сеткой трещин. «Падаю!» — раздался слабый, искажённый помехами голос. «Не могу!» «Прощайте!» Экран погас. Наумов закрыл глаза и остался недвижим. «Это их последняя передача!» — донёсся, словно издалека, голос Старченко. «Погибли все трое». Сабиров, Вульф и Горский. Показывать второй фильм?» Наумов отрицательно покачал головой. «Не стоит. Оставь записи, может быть, я посмотрю их позже». Старченко выключил проектор, потоптавшись, ушел. Наумов посмотрел на часы. «Девятый час вечера. Одиннадцатый по среднесолнечному». Перевел он в уме. Где у них консультативный отдел? Кажется, в Петербурге, а там уже утро.